Глава 13 Странное это состояние. А может, место. Место, которого не существует. Место, одновременно находящееся в каждом из нас. У каждого есть свое нигде. Там темно, нет звуков, нет света, нет тьмы. Там нет ничего. Сплошная пустота. Если позволить ей себя захватить, то можно остаться в этом месте навсегда. Там тяжело думать, тяжело видеть. Видеть не предмет, видеть суть. Борис скользнула в голове шальная мысль. «А смысл?» — схватив ее за хвост и повернув несколько раз, спросил я. «Он есть всегда?» — проскочила новая мысль. «Странно, это были не мои мысли. Да, они в моей голове, но они совершенно не похожи на те, которые рождало мое сознание». Оно как раз советовало расслабиться и отдохнуть. «Не смей!» — проскользнула новая мысль. «Не смей сдаваться!» «Зачем бороться?» — нехотя спросил я. От этого разговора в пустоте у меня начало болеть тело. Болеть странно, местами. Я пытался рассмотреть, что с ним, но глаза по-прежнему видели лишь пустоту. «Потому что ты боец?» — пронеслась мысль. «Потому что у тебя есть мечта». «Мечта? Я не помню о ней». «Порой, в себе пронеслось в мозгу, ищи». «Странно, но именно после этой фразы я вспомнил». «Вспомнил жизнь до комы, то, что произошло после». «Я вспомнил всё». «А теперь открой глаза», — сказал голос. «Именно голос. Голос извне. То, чего не может быть вместе под названием «Нигде». Я послушался. Правый глаз не хотел открываться, но, повинуясь хозяину, тяжелое веко пошло вверх. Яркий свет ударил по глазам. Резкая боль, словно раскаленная спица, пронзила голову. Снова захотелось пустоту. Снова захотелось оказаться нигде, лишь бы ушла эта боль. Но я остался, потому как увидел, что яркий свет льется из ламп, расположенных над хирургическим столом. Он очнулся, раздался незнакомый женский голос, откуда-то из-за света. и потом свет померк «Как себя чувствуете, господин майор?» — спросил человек в белом халате с марлевой повязкой на лице. «Больно», — разлепив пересохшие губы, произнес я нехотя. «Неудивительно», — ответил врач, — «мы извлекли из вас около 20 осколков. У вас пять переломов». Довольно серьезная черепно-мозговая травма. Сколько я был без сознания? 11 часов», — ответил доктор. «Операция только закончилась. Вы снова преподнесли нам сюрприз. Никто не думал, что вы выживете. Подобное случается только раз в жизни, но вы упрямо не хотите умирать. Интересно, насколько силен ваш запас везения?» Со мной в кабинете был Олег Людков. Что с ним? «С ним почти все нормально», — улыбнувшись, произнес врач. У него несколько осколков в ягодицах, простите меня за подробности, и сломана кисть. Небольшое сотрясение мозга. Это просто удивительно, если учитывать, что в окно вашего кабинета влетела противотанковая управляемая ракета типа карнет кто Кто-то очень хотел, чтобы вы умерли, даже не пожалел подобную игрушку, которая, кстати, довольно дорогая. А теперь вам не мешал бы поспать. Сон для вас сейчас самое лучшее лекарство. И достав шприц, доктор отправил меня в страну сновидений. Когда я пришёл в себя на следующий день, то за окном ярко светило солнце. Мне, благодаря положению, выделили отдельную палату. По соседству со мной лежали бойцы ОНК пострадавшие при атаке базы Кащея. Окинув взглядом своё тело, я понял, что напоминаю египетскую мумию, закреплённую на куче растяжек. Даже пальцем тяжело пошевелить. О том, чтобы перевернуться на бок, и речи не шло. Потом явился доктор. Странно, я обрадовался этому человеку. Александр Анатольевич был одним из первых людей, с которым я познакомился довольно близко, выйдя из комы. «Здравствуйте, молодой человек», присаживаясь на стол возле моей кровати, произнес он. «Наслышан о вас. Вы фактически герой княжества. Для меня честь лечить вас». «Не стоит, доктор», — отозвался я, скосив глаза. «Мы с вами старые знакомые. Я просто выполнял свою задачу. Как вы заботитесь о пациент, так и я забочусь о своем доме». «Не совсем так», — улыбнулся док. «Пациент — это для нас вроде как средство быть полезными, а вот для вас, молодой человек, ваша работа — нечто большее. Мы будем лечить кого угодно, мы давали клятву Гиппократа, а вот у вас почти нету права на ошибку. От нас зависит жизнь десятков людей. Вы за последнюю неделю спасли тысячи. Ну да ладно, оставим это. Как вы себя чувствуете?» «Разбитым», — попытавшись улыбнуться, ответил я. «Неудивительно. Когда я услышал о том, как вас пытались ликвидировать, понял, что вы снова не перестаете нас удивлять. В прошлый раз вы поставили в тупик всю медицину, став после девятилетней комы, словно после недолгого сна. Теперь вы выжили после почти прямого попадания противотанковой ракеты. У вас просто запредельный лимит везения. От ядерного взрыва прикуривать не пробовали?» Я лишь отрицательно мотнул головой. Вернее, показалось, что мотнул. На самом деле она была закреплена специальным зажимом. Пришлось открыть рот и сказать «нет». «Ладно, я попозже зайду», — произнес врач. Если вас это обрадует, то ваши бойцы, пострадавшие неделю назад, начали идти на поправку. Ещё в коридоре ожидает аудиенции молодая девушка по имени Юля. Она представилась как ваша близкая знакомая. Она даже больше, чем близкая знакомая, — улыбнувшись, произнёс я. Она самая старая моя знакомая, единственная, кто знала меня до комы. Правда, знала плохо, но всё равно приятно. А то вдруг я, как в фантастическом романе, переместился в другой мир. «Да вы романтик», — засмеявшись, произнёс Александр Анатольевич. «Ладно, не буду вас утомлять, к тому же меня ждут другие пациенты. Кстати, я сейчас направляюсь к вашему капитану, который лежит в соседней палате, кверху задом. Не хотите ему ничего передать?» «Передайте ему, чтобы быстрее выздоравливал», — немного подумав, сказал я. «Чувствую, я здесь надолго, так что пусть быстро лечит свою задницу и принимает отдел». «Хорошо, тогда я попозже заглянул». Кивнул док и вышел. Буквально через секунду, как за ним закрылась дверь, в палату ворвалась Юля. Такое ощущение, что настояла, прислонившись к дверному косяку или ждала разрешения врача. В лицо у девушки было встревоженное. «Влас, когда я узнал, что произошло, место себе не находила», прямо с порога произнесла девушка. Мне оставалось только пожать плечами. Как реагировать на подобную фразу, я не знал. Хотя моя жестикуляция осталась для неё тайной, поскольку гипсовый каркас не давал делать ничего подобного. Тело болело и чесалось, скорее всего, с этим придётся свыкнуться — Не скоро мне удастся избавиться от этого жесткого кокона и нормально вымыться». Она присела рядом, преданно заглядывая мне в глаза. Я сразу ощутил, какой у нее теплый взгляд. Смотрит нежно, по-доброму, словно преданная собака. Тут же вспомнилась одна старая история. Маленькую девочку спросили, что такое верность. Девочка немного подумала и выдала. Верность, прежде всего, свойственна собакам и редко встречается у некоторых женщин. Теперь я вспомнил все. Единственные годы, которые были безвозвратно потеряны для меня, это годы, проведенные в коме. Я вспомнил девочку по имени Юля, которая каждый раз стеснялась, когда я приходил вместе с ее старшим братом к ним домой. Тогда я не понимал, что с ней. А теперь, прожив много лет, понял, что она уже тогда была влюблена в меня детской наивной любовью. Но самое странное заключалось в том, что она эту любовь сохранила по сей день, спрятав ее глубоко в сердце. «Рад тебя видеть», — произнес я деревянными губами. Извини, что не могу нормально с тобой поздороваться. Меня пытались разобрать на части противотанковой ракетой. Так что целостность моего организма оставляет желать лучшего. Но я действительно рад тебе. Забавно, эта ракета, которая должна была меня убить, вернула мне память. Ты всё вспомнил? Да, Юля, я вспомнил, что когда ты была девочкой или почти девушкой, ты любила меня. А я сейчас тебя люблю. Выпылила она на одном дыхании. Я знаю и благодарен тебе за это. Даже странно, что ты смогла пронести эту детскую любовь через ад и всё, что за ним следовало. Прости, если ты всё вспомнил, то у меня есть к тебе один вопрос, а о нас мы поговорим позже. Ты хочешь узнать, как погиб твой брат? Он ведь не в автомобильной аварии умер, — пристально глядя мне в глаза спросила Юля. Я кивнул. Ты права, его убили. Он входил в состав боевой группы, мы старались перекрыть в город поставки наркотиков, зачищали притоны. В принципе, группа делала то же самое, чем занимается сейчас оНК Только отдел это делает официально, моя группа была вне закона, хотя трудилась на благо Родины и людей». Ну почему?» – спросила она. «Я не понимаю, что плохого в том, чтобы спасти людей от наркотиков». «Можно сказать так. Наши методы не укладывались в рамки прежнего уголовного кодекса». «И кто его убил?» «Милиционеры. Наряд милиции подоспела раньше, чем группа успела уйти». Алексей задержал их, прикрывая наш отход, но был смертельно ранен и скончался на операционном столе. «Значит, мой брат-герой, он помогал людям». «Можно сказать и так», — согласился я, «хотя нет ничего героического в том, чтобы защищать свой дом. Обычно это неблагодарная работа с риском для жизни, особенно если идет вразрез с законом». Дверь скрипнула, я скосил глаза. В палату вошла Вика. Бросив оценивающий взгляд на Юлю, она подошла к койке, одна рука у нее была сжата в кулак, а во втором был стакан воды. власть тебе нужно принять лекарство», разжав кулак, сказала медсестра прохладным голосом. «Я сама им потом дам, оставьте на тумбочке», поднявшись, произнесла Юля. «Нет», — мотнула головой Вика, — «он должен это выпить немедленно». Что-то в ее голосе заставило меня насторожиться, это было не упрямство, с которым она отказывалась дать мне лекарство позже, тут что-то другое. «Да ладно, я выпью его», — с трудом произнёс я и открыл рот. Вика нагнулась и закинула мне три таблетки, после чего дала запить. Разогнувшись, она посмотрела мне прямо в глаза и, развернувшись, вышла. В её взгляде я прочёл триумф, а пристальный взгляд, брошенный от двери, был именно прощальным. Она прощалась со мной, так смотрят на умирающего, а не на бывшего любовника. Едва за ней закрылась дверь, я выплюнул на гипс все три таблетки. «Ты не выпил?» — удивлённо спросила Юля, бери одну из них. «Нет желания переселяться на тот свет», — просто ответил я. «Это яд или что-то подобное?» «Кто она?» — с серьезным голосом спросила девушка. «Рассказывай мне все». «Мы какое-то время жили вместе», — устало произнес я. Говорить было тяжело, но необходимо. Я спас ей жизнь. Потом, при разгроме наркопритона, я захватил ее брата. Она умоляла отпустить его, но его повесили вместе с остальными боевиками. После этого она ушла. А сейчас, видимо, набралась смелости. Месть — это чувство, которое следует подавать холодным. «Я покажу таблетку врачу», — твёрдо произнесла Юлия, решительным шагом вышла из палаты. «Даже если бы я хотел, я бы не смог помешать ей сделать то, что она собиралась. Если это я, то Вику ждут рудники, а может, повешенные за угрозу безопасности княжества, что равносильно предательству». Но я не собирался спасать Вику, она сама выбрала свой путь. Юлия вернулась минут через тридцать и молча села рядом. «Что произошло?» — совершенно спокойным голосом спросил я. «Вику арестовали», — холодно произнесла девушка. «Ты даже не представляешь, что она для тебя приготовила. Александр Анатольевич до сих пор пребывает в легком ступоре». «Так что это за таблетки?» «Медленный яд. Не выводится из организма. Таблетки растворяются и попадают в кровь, после чего начинается необратимое разрушение внутренних органов. Дня через три ты бы просто растворился». «Короче, стакан серной кислоты и баньки пошутил я. «Не говори так», — почти плача произнесла девушка. Только что ты чудом избежал смерти, я позволил тебе выпить эти таблетки. Ты знаешь, как я испугалась, когда мне сказали, что они делают? Я снова могла потерять тебя, как тот день на похоронах Алексея. Я поняла, что ты сейчас развернёшься и больше никогда не придёшь. Эта мысль затмила для меня даже смерть брата. Ты просто не понимаешь, что со мной было, когда ты бросил в его могилу горсть земли, кивнул мне и пошёл прочь в окружении своих друзей. Я уже хотел бежать за тобой. Я хотел догнать тебя и сказать, чтобы ты взял меня с собой. Но потом вспомнил что ты взрослый человек, а я всего лишь девчонка, которая тебе не нужна. Она закрыла лицо руками заплакала чисто по-женски, всхлипывая и вздрагивая. А я мог только смотреть своим гипсом гипсовом бронекаркасе, подвешенной на растяжках. Я не мог высвободить руку, чтобы погладить ее по волосам, прижать к себе успокоить. Я молча смотрел. Но, видимо, годы закалили ее. Юля всхлипнула последний раз и, отвернувшись, залезла в сумочку, доставая платок. Быстро встала и вышла из палаты. Спустя три минуты я услышал за дверью голоса, спорящие о чём-то. Один был женским, а другой мужским. «Пропустите меня, я всё равно войду», — произнесла Юля. А я говорю, что это приказ главврача. В палату к майору допускается только лечащий врачи и сиделка, которую зовут Оксана, и больше никто. Мне смутно показался знакомым второй голос, я услышал совсем недавно, буквально несколько дней назад. Но только где? «Рядовой», — громко и твёрдо позвал я. Дверь открылась, и в проходе застыл Андрей, тот самый охранник, позволивший распутать клубок, который привел к ликвидации базы Кащея, из очистенной мной в ООНК. «Врядовой, я не понял, что за шум?» – строго спросил я. «Свящий майор, ваша палата с сегодняшнего дня находится под охраной, а девушка хочет войти. У меня строгий приказ главного врача не пропускать никого». рядовой как ваш командир, приказываю пропустить ее и впредь не задерживать. Ей можно входить сюда в любое время суток. Вы меня хорошо поняли?» «Так точно, товарищ майор», — вытянувшись и вскинув руку к виску, произнес он. «Можете идти, рядовой, пропустить ее, наконец». «Да, и вот еще что. К пустой голове руку не прикладывают. Учите устав ООНК», — улыбнувшись под бинтами, сказал я. «Так точно», — улыбнулся парень и посторонился, пропуская Юлю. Через секунду дверь за ним закрылась, и мы снова остались вдвоем. «Прости меня за эту истерику», — тихо произнесла она, присаживаясь на табуретку, стоящую возле моей кровати. — Это ты меня прости? — так же тихо ответил я, вкладывая в свой голос как можно больше нежности. — Прости, что напугал тебя. — Ты позволишь мне остаться? Еще тише, словно боясь услышать отказ, спросила девушка. — Я не буду тебе мешать, я просто хочу быть рядом с тобой. — Я люблю тебя и никому больше не отдам, ты только мой. — Оставайся, если хочешь, — улыбнувшись, ответил я. — Думаю, наши желания совпадают. Я тоже очень хочу быть рядом с тобой. Вот сейчас я должен тебя обнять и крепко поцеловать, но не могу так что придется ограничиться устным выражением нежности. И мы дружно засмеялись. «Да, забыла сказать, ты теперь полковник. Князь лично подготовил приказ о повышении тебя в звании. Я узнал об этом от доктора, когда на силу показывать ему таблетку». «Здорово!» — сквозь смех произнес я. «Полковник с раной И мы снова засмеялись. Капитан, получивший за ликвидацию группы Кощея майорские погоны, сбежал из больницы через три дня. Причем Юля сказала, что Олегу Лепетову с криком «Задолбали меня ваши иголки! Мало в моей заднице металла!» Через охранника я передал ему, чтобы принимал отдел. Александр Анатольевич сказал, что встать я смогу не раньше, чем через месяц. О сроках выписки речи даже быть не может. Раньше, чем к концу октября, я из больницы не выйду. А если понадобится, он раздобудет наручники и смирительную рубашку. Почему-то я ему поверил. С Викой поступили гуманно. Не знаю, чем руководствовался новый князь, но через три дня бывшую медсестру просто изгнали из княжества с запретом раз и навсегда возвращаться во Владимир. Об этом мне рассказал охранник, который теперь круглосуточно сидел у моей двери. Юля даже не упомянула о ней, я же решил тоже ничего не говорить по данному поводу. Навещали меня часто, пару раз заезжал князь, узнавал, как идут мои дела, а рассказывал последние новости большого мира. Чаще всего новости были неутешительными. План Кощея рухнул, но, видимо, на этот случай у бывшего спецназовца имелся другой план. Рязань намертво сцепилась с соседями, бои не затихали. Иванова продолжила грызню с Ярославлем и дожимала его. По мнению князя, если Ярославлю не помочь, то ивановцы его задолбают. Но у Владимира не было сил оказать подобную помощь. Несколько отрядов, посланных ярославцем, на какой-то момент заставили весы замереть в шатком равновесии. Тверь опять сцепилась с питерцами и но Тверскому княжеству при помощи Москвы удалось одержать несколько крупных побед. К тому же архангельцы не замедлили воспользоваться ситуацией и двинули на Питер войска. Пришлось питерцам отступить, оставив в Твери несколько выгодных и стратегических объектов. Но чаще приезжали ребята из отдела. Николай временно занял пост заместителя ОНК и помогал Олегу с текучкой. Они обычно появлялись вместе в сопровождении Гната, Дмитрия, Виктора, Сергея и Тараса. О работе старались не говорить, правда, иногда спрашивали совета. За месяц они набрали людей и приступили к их обучению. Обескровленный онк зализывала раны. Спустя неделю после того, как я учтился на больничной койке, ребята нашли человека, который пытался меня угробить. Во время задержания парень застрелился остался для всех Иваном Шаевым. Кто он и на кого работал, узнать не удалось. Разве что на плече у него был выжжен череп. Только одно странно. Ожог, по словам Олега, свежий, а это значит, что парень даже не закончил курс молодого бойца в тренировочном лагере Кащея, который клеймил своих солдат, когда они только приступили к тренировкам. Я потихоньку выздоравливал. Через месяц, как обещал Александр Анатольевич, с меня сняли гипсовый каркас. Для меня этот месяц превратился в кошмар. Зуд под гипсом был настолько нестерпим, что я даже прекратил спать. Я вертелся в надежде почесать спину, но мой саркофаг был хорошо подогнан и не давал мне возможности лишних движений. Наконец, с меня сняли гипс и разрешили вымыться. Хотя вымыться – это сильно сказано. Меня положили на стол, покрытый клеенкой, и принялись вытирать мое тело губкой. Но как же это было приятно. Я чувствовал, как проходит зуд, который не давал мне спать. Впервые за две недели я смог нормально выспаться. А на следующий день попытался встать. Я с радостью скакал на костылях по этажу. Так было приятно пробежаться даже на костылях после месяца вынужденного заточения? Пока что пришлось пользоваться костылями. Рёбра и нога, сломанные в двух местах, ещё не до конца срослись. Хотя раны от осколков затянулись и стали багровыми рубцами. Надо сказать, нашпиговали меня осколками по полной программе. Только чудом два из них не задели сердце. Три прошли в непосредственной близости от позвоночника, один едва не пробил печень, остальные застряли в спине. Осматривая себя в зеркало, я пришёл к выводу, что доктор, который меня оперировал, прав. Я счастливчик. Мне очередной раз удалось улизнуть от смерти. Голова закружилась, и я рухнул обратно на койку. Один осколок, угодивший мне в голову, так и не смогли вытащить, это сильно беспокоило врачей. Теперь, когда я пошёл на поправку, мне предстояла новая операция. «Если его не извлечь, — произнёс Александр Анатольевич, — что ты умрёшь или станешь инвалидом, что, пожалуй, ещё хуже смерти, а так у тебя появится шанс». «Всё, больше тянуть нельзя. Сегодня вечером тебя будут оперировать». Как он и обещал, вечером за мной пришли. Оксана ещё в обед обрила мне на лысо голову, хотя и приказали сбрить только место вокруг шрама, но по моей просьбе она сбрила всё. «Удачи!» – ласково проведя ладонью по моей щеке, произнесла Юля, отвернулась, попытавшись скрыть слёзы в глазах. Двое санитаров переложили меня на каталку и повезли в операционную. Вскоре наркоз отправил меня в страну грёз. Мне снился странный сон, похожий на те, что я видел в тренировочном лагере. Я стоял на смотровой площадке и смотрел на клязьму. Была весна, и только что начался ледоход. Льдины наскакивали друг на друга, раскалывались и неслись дальше мелкой ледяной крошкой. «Поток наркотиков в город резко снизился», — услышал я за своей спиной знакомый голос. «И это только твоя заслуга и группы тень. Я не верил, когда ты пришел ко мне и сказал, что наркодельцам нужно дать адекватный ответ». Но прошло полгода, и в городе фактически нереально найти тяжелых наркотиков. Цены настолько взлетели, что даже состоятельному человеку не по карману купить их. Я не говорю о подростках. «Семен Борисович», — произнес я, не оборачиваясь, — «работа не закончена. Во время последней операции мы потеряли двоих бойцов. В группе осталось всего пять человек, двое ранены. На нас насели милиции и ФСБ. Мы многое сделали, но теперь пора остановиться. Дальнейшие действия приведут к полному уничтожению группы». Придется временно прекратить акции. Я понимаю, у вас на носу выборы в Думу, и вы хотите использовать нас как козырь в борьбе за власть. Но я не буду политической марионеткой». «Никто тебе не просит быть марионеткой», — ответил невидимый собеседник. «Выборы только летом. Подбирая замену ребятам, я предоставлю тебе всю Владимирскую базу партии. Готовив бойцов, и к лету группе «Тень» придется возобновить свою деятельность». «Хорошо», — повернувшись, произнес я, глядя на невысокого лысеющего человека — худово даже в толстой зимней одежде. Но не раньше лета мне понадобится дать новичкам полный курс. Из стариков в группе остался только Алексей Осипов и я, поэтому не трогайте группу и у меня раньше лета. Договорились? Пожав мне руку, произнес собеседник, и, развернувшись, пошел прочь по заснеженной аллее. Спустя минуту к нему за спину пристроилось два телохранителя, скучавших до этого на лавочке метрах в сорока от места разговора. К себе я пришел, когда на улице было утро. Юля спала, развалившись в старом кресле, принесенном специально для нее из кабинета главврача. Я не стал ее будить, только машинально провел рукой по волосам. Но рука наткнулась на бинты. Интересно, удалось ли хирургу извлечь осколок или у меня еще впереди жизнь инвалида? Это страшило меня больше всего. Смерти я не боялся, а вот инвалидом стать не желал. На этот случай я всегда знал, что в тумбочке рядом с кроватью лежит заряженный валькирия. Смерть в любом случае лучше. Но на данный момент я просто отбросил эти мысли и радовался солнечному дню. Весь сентябрь шли дожди, и небо было затянуто тяжелыми серыми тучами. И это первый солнечный день за последние четыре недели. Я просто лежал и любовался солнечными лучами, красиво играющими в юлиных золотых волосах. Иногда нужно попадать в больницу, чтобы отдохнуть от работы и вспомнить, что на земле есть столько красивых вещей. А красивые вещи просто необходимы людям с моей профессией. Они должны напоминать, за что мы сражаемся. «Ну, как ты себя чувствуешь?» спросила Юля, едва открыв глаза и увидев, что я смотрю на нее. «Ничего», — улыбнулся я, — «вот только правая сторона немного болит». «Это хорошо. Пойду позову Александра Анатольевича, скажу, что ты проснулся, да и в порядок себя приведу». Она поднялась, быстро поцеловала меня в щеку и выбежала из палаты. Спустя пять минут ко мне пришел доктор. — Операция прошла успешно, — довольно заявил он. — Какое-то время еще будут мучить головные боли. Это нормально, если учитывать, что тебе из головы извлекли два сантиметра стали. Вот, держи. И он протянул мне осколок. На память. Я повертел в руках двухсантиметровую пластину с рваными краями. — Спасибо, — ответил я, откладывая ее на тумбочку. — Вы мне лучше скажите, когда я смогу отсюда выйти. — Так надоело валяться? — спросил он, прищурившись. — Да я в вашей больнице почти четверть жизни провел. Хватит уже. Александр Анатольевич улыбнулся. «У тебя потрясающий организм с повышенной регенерацией. Думаю, что уже через пару недель мы тебя выпишем, если, конечно, всё пойдёт нормально. А вот к работе я не советую пока возвращаться, ещё как минимум две недели после выписки. Отдохни немного, погуляй со своей пассией, просто поживи жизнью обычного человека. Ладно, я пошёл. Оксана принесёт кое-какие лекарства, они ослабят головные боли. Ты уж не выплёвывай их». «Хорошо», — приняв шутку, произнёс я. «Ну тогда все, выздоравливай». Доктор вышел, оставив меня наедине с Юлей. «Слышал, что врач сказал?» — спросила меня девушка. «Про что? Он много чего наговорил». чтобы об работе пока и не думал?» — серьезно сказала она. «Как только выйдешь, мы с тобой пойдем гулять по городу, будешь отдыхать». «Слушаюсь, товарищ командир», — шутливо отчеканил я. После обеда заглянул Олег, на этот раз он был один. «Юля, вы позволите нам поговорить наедине?» По его голосу я понял, что стрясло что-то серьезное. «Что случилось, майор?» — спросил я, как только за недовольной девушкой закрылась дверь. «Все», — коротко ответил он. «А поподробней?» «Ну, начнем с того, что Кощей получил то, что хотел. Вчера вечером Ярославль оказался в осаде. Войска ивановцев стоят до десяти километров от города. Если Ярославль падет, то мы окажемся окружены врагами. Среди союзников остаются Нижегородцы и Москва». «Плохо», — подвел итог я. Это еще цветочки. Только что поступило заявление от рязанцев и ивановцев о возобновлении наркотрафика. Если мы откажемся пропускать их караваны, будет война. Реакция князя? настороженно спросил я. Пока неизвестно. Думаю, он скоро придет к тебе за советом. Если мы пойдем на попятные, то княжеству конец. Если будем отстаивать свои позиции, то нас просто задавят. Вести борьбу на два фронта почти нереально. Не хватит резервов. Да, хуже не бывает. А с чего ты, Кощей, вспомнил? Просто его видели в Иваново за день до атаки на Ярославль. По косвенным данным удалось установить, что в боевых действиях принимает участие почти две сотни элитных бойцов Кащея. Как думаешь, сколько сможет продержаться ярославский князь? Месяц, может чуть больше, пока что все стратегические объекты и ключевые точки находятся в руках ярославской дружины. Значит, все-таки ООН. Но как ловко все сделано, никому не обращаясь, произнес я. Ладно, Олег. Продолжай готовить людей, кажется, я уже знаю, куда нас бросят и против кого. Наше подразделение сможет серьёзно изменить соотношение фигур на шахматной доске. Так что отменяй отпуска и загоняй всех на полигон. Гоняй круглосуточно, чтоб через две недели даже новички смотрелись бы, как бывалые солдаты. Акции пока не планируй. Хорошо, товарищ полковник. Отчеканил он и вышел из палаты. Что случилось? Спросила Юля, глядя на мой задумчивый вид. Всё, коротко ответил я и погрузился в раздумье Как обещал доктор, через две недели меня выписали. Из бойцов ООНК я был последним пациентом, остальные уже прыгали кувыркались на полигоне. «Док, я хотел бы поблагодарить вас», заходя в кабинет главному врачу, произнес я. «Вы, как и обещали, поставили на ноги всех моих людей и даже меня. Большое вам спасибо». Не за что. Улыбнувшись и встав, ответил врач. «Мы просто делаем свою работу. Мы рады, что вы и ваши бойцы в порядке. Желаю успехов и не буду вас задерживать». «Доктор, тут остался нерешённым ещё один вопрос», – произнёс я. «Когда я привёз сюда своих раненых, я пообещал одному из хирургов, что если мои ребята выживут, я помогу больнице». «Так вот, я держу своё слово». И я поставил на стол кейс, который мне привёз Олег. «Здесь 300 тысяч. С одним условием. Всё до последнего рубля должно быть потрачено на больницу. Мне не важно, сделаете ли вы ремонт в палатах или купите новое оборудование. Главное, чтобы деньги принесли пользу. Но учтите, узнаю, что они не пошли в дело, лично проведу расследование». — Спасибо вам, — смущенно произнес врач. — Финансирования вечно не хватает, и эти деньги будут очень кстати. Я сам прослежу, чтобы они пошли в дело. Спасибо вам. Приятно видеть человека, который помнит свои слова и отвечает за них. Мы крепко пожали друг другу руки и расстались хорошими приятелями.